Часть вторая. Глава вторая. Новые подсказки. В старом ресторане Лоу Вайлоу в Ханчжоу я смотрел, как Анин доедает последний кусок рыбы в кисло-сладком соусе. Она с удовольствием вытерла рот, лицо у нее было сытым и немного пьяным. Улыбаясь, она сказала, «В Ханчжоу отличная еда, только немного сладковата». Я изнывал от нетерпения, еле сдерживая себя, потому в ответ только ухмыльнулся и махнул рукой официантке, чтобы оплатить счет. Если говорить откровенно, ничего особенного в том, чтобы оплатить девушке еду в ресторане, нет. Но я не из тех, кто запросто обедает с незнакомыми людьми, а этот обед как тонкий ручеек, не способный заполнить кувшин». В течение пары часов Анин не сказала ни слова, только ела, посматривала на нас и улыбалась. Это просто невыносимо. Толстяку было совсем тошно. Он невысокого мнения об этой женщине и с самого начала собирался распрощаться с нами и уйти. Но я не хочу оставаться наедине с ней, потому потащил его с собой. Теперь он сидел с кислой миной, словно у него живот свело. Мы оба почти ничего не ели. Толстяк медленно попивал вино с угрюмым видом. Мне было интересно, зачем она заявилась ко мне. Размышляя о том, как не поддаться на ее уловки, я подумал, что надо быть с ней очень осторожным, а вдруг она сейчас внезапно бросит в меня дротик, спрятанный в рукаве. Официантка, которая подошла со счетом, посмотрела на нашу компанию удивленно и настороженно. Два часа, в полном молчании, морды кислые. Таких клиентов в лоу-вай-лоу можно было увидеть редко. Судя по испуганным глазам официантки, она решила, что мы с толстяком пара кредиторов, которые откармливают задолжавшую девушку, прежде чем продать ее в бордель. Я чувствовал себя как ученик, который пришел на экзамен неподготовленным и завалил его, а вечером застал дома учителя. Не зная, к добру ли это или к худу, в такие моменты ожидаешь, что учитель затронет неприятную тему. Короче говоря, это был самый ужасный обед в моей жизни. Когда официантка ушла, толстяк посмотрел на пустевшие тарелки и усмехнулся. — Я не понимаю. Ты без зазрения совести схомячила все. Почему? Ты так много делаешь для своей компании, они даже не могут оплатить тебе нормальный обед. — Мы постоянно работаем в поле, а там даже за хорошие деньги нормальной еды не найдешь, — приподняв бровь, ответила Анин. — По сравнению с сухим пайком все, что можно поесть в городе, прекрасно. Толстяк ухмыльнулся, посмотрел на меня и подмигнул, предлагая начать серьезный разговор. Я закашлялся, ибо не знал, что сказать, но Анин ведь приехала именно ко мне, нехорошо требовать от толстяка поддерживать разговор, поэтому, скрипя сердце, я спросил. «Как ты и хотела, я пригласил тебя на обед, а теперь, если тебе есть что сказать, излагай». «Что за дерьмо должно произойти, чтобы ты сама пришла ко мне?» Уголки гупанин приподнялись в еле заметной улыбке. «Почему ты всегда спрашиваешь, что мне нужно? Я не могу приехать к тебе просто так, от нечего делать?» Это выглядело так миролюбиво, изящно. Казалось, из ее глаз вот-вот польются слезы. У меня аж в груди защемило, настолько тошно было на это смотреть». Я отвел глаза и покосился на толстяка, но он старательно делал вид, что происходящее его не касается. Я снова посмотрел на Анин и, не зная, как ей культурно ответить, просто буркнул. — Ага. На большее меня не хватило. Я и так уже начал краснеть. Анин молча уставилась на меня, продолжая кокетничать. А я продолжал молчать. На короткое время за столом повисла тишина, затем Анин внезапно рассмеялась, весело покачала головой и сказала ⁇ Ты просто нечто, ничего с тобой не поделаешь ⁇ Не могу понять, ты правда засмущался или притворяешься? Впрочем, не буду тебя больше обманывать, у меня действительно есть дело к тебе. ⁇ Сказав это, она достала из сумки пакет и передала мне. «Это недавно пришло на адрес нашего офиса, и это связано с тобой. Взгляни». Прикинув вес пакета, я чуть не захихикал нервно. Размер, форма. Я совсем недавно получил такую посылку. Что там внутри, догадаться несложно. Я почувствовал, как холодный пот выступает на висках. Но толстяк, ни о чем не догадываясь, очень заинтересовался». Заметив, что я не собираюсь распаковывать пакет, он забрал его у меня и развернул. Это были две старые видеокассеты, такие же, как те, что я получил в Дзелине. Хотя я догадывался о содержимом пакета, но, увидев кассеты своими глазами, замер, пытаясь понять, что происходит. Разве Молчун нашел не только те две кассеты, что отправил нам? Зачем другие он послал в компанию Анин? Записи на них такие же. Что этот мальчишка творит? Это прислали в шанхайский офис несколько дней назад, поскольку отправитель особенный эту посылку отдали мне. Анин внимательно посмотрела на меня. После того, как я прочитала данные на посылке, то поняла, что должна тебя навестить». Толстяк от меня слышал историю о видеокассетах. Теперь у него на лице появилось хитрое выражение. Он подмигнул мне. Я закашлялся, намекая ему не выражать свою понятливость так явно, и обратился к Анин. — Что такого особенного в отправителе и что на пленке? Анин задумчиво глянула на толстяка, затем с улыбкой обратилась ко мне — «Отправитель очень особенный. Так расстарался. Экспресс-доставку заказал. Она вынула накладную из сумки. Сам посмотри, кто это. И чего это она такая загадочная? Отправитель, наверное, Джан Целин. Я-то знаю, что он очень особенный. Вряд ли другой такой в мире существует. Но почему так считает Анин? Что ей известно о молчуне?» Я взял накладную. Толстяк нетерпеливо заглядывал мне через плечо. Увидев имя отправителя, я был ошеломлен. Там было написано «У-се». «Ну, «Так это ты?» — удивленно воскликнул Толстяк, чуть не оглушив меня. Я покачал головой и сказал, обращаясь к Анин. «Но я ничего не отправлял. Точно это отправлял не я». Анин кивнула. «Понятное дело, нам от тебя посылок не дождаться. Человек, приславший это, специально написал твое имя, чтобы посылка гарантированно попала ко мне». Толстяк изнывал от любопытства, тормоша Анин. «И что там, что там записано?» «Запись на кассете более чем странная», — ответила она. «Я думаю, вам самим стоит посмотреть». Я настолько был удивлен, что забыл об осторожности и выпалил. Там на записи женщина все время расчесывает волосы. Мой вопрос удивил Анин. Она покачала головой. Нет, я не знаю вообще, можно ли то, что там снято, назвать человеком. Часть вторая. Глава третья. Старый дом на записи. Купленные в Дзелине видеомагнитофоны я привез в Ханчжоу. Сейчас они были у меня дома, но я не хотел, чтобы Анин знала мой адрес, хотя, возможно, он ей уже известен. Отправив Ван Мэна к себе домой, я попросил привезти их. Подключив аппаратуру к небольшому телевизору в зале, мы вставили первую кассету. Как и в прошлый раз, сначала были помехи. Затем на экране появилось помещение, судя по всему, какого-то старого дома. Я был удивлен, поняв, что это совсем другое место, не то, что мы видели на первых кассетах в Дзелине. Помещение это было гораздо просторнее, и обстановка другая, но я не мог понять, где это... Просмотрев в «Дзелине» вместе с третьим дядей присланные видеокассеты, мы так и не нашли никаких подсказок. Получив от Онин новое, я надеялся, что ситуация хоть немного прояснится. Это обнадеживало и одновременно внушало опасения. Ван Мэн заварил чай для нас, толстяк бесцеремонно разлегся в моем кресле. Мне пришлось устроиться рядом, на подлокотнике. Затем я отправил Ван на улицу, присматривать за магазином. При этом я старался держаться от Анин подальше, но она вдруг стала слишком серьезной. Ее игривость, так надоевшая мне в ресторане, пропала без следа. Помещение на экране было очень темным. С одной стороны, наверное, из окна падал пятнами свет кажется, окно было деревянным, в стиле династии Мин или Цин. Четкость была плохая, изображение, как и на предыдущих кассетах, черно-белое, но точно было видно, что в помещении никого нет. Толстяк вопросительно уставился на меня, видимо, его интересовало, похоже ли это на записи, присланные молчуном. Я отрицательно покачал головой. Он удивился и стал внимательно смотреть на запись. Минут пятнадцать картины на экране не менялась, лишь иногда появлялись помехи, при появлении которых я рефлекторно вздрагивал. У меня уже был опыт терпеливого просмотра, а вот толстяк долго не продержался. Обернувшись, он спросил, «Госпожанин, вы привезли не ту кассету?» Она ничего не ответила, пристально глядя на меня, а я затаил дыхание, понимая, что эта запись больше похожа на видеонаблюдение, поэтому отсутствие динамики нормально. Но раз уж Анин ради этой кассеты проделала такой путь, там точно что-то есть. Не дождавшись от нас ответа, толстяк заскучал. Сделав пару глотков чая, он собирался выйти на улицу, но я настоял, чтобы он остался. Он вернулся в кресло, почесывая затылок и всем своим видом выражая крайнюю степень нетерпения. Я тоже горел желанием поскорее увидеть то, ради чего приехала Аннин, но держал себя в руках, терпеливо глядя на экран. Но и мои нервы не железные, Когда терпение оказалось на исходе, я собрался включить режим ускоренного воспроизведения. В этот момент анин махнула рукой, призывая к вниманию. Мы с толстяком выпрямились, как примерные ученики, и напряженно уставились на экран. В глубине помещения появилась серая тень, медленно выходящая из темноты, покачиваясь, словно это был пьяный человек». Я нервно сглотнул, у меня появилось несколько предположений, но я не был в них уверен, и сейчас сильно переживал из-за неизвестности. Вскоре тень обрела более четкие очертания. Когда она оказалась рядом с окном, я понял, почему это показалось мне странным. Было похоже, что человек с трудом ползет по полу. Мужчина или женщина — непонятно». Одежда казалась неопрятной, похожей на траурную. Этот человек медленно, но упорно полз мимо камеры. Мне было непонятно, почему он ползет. Либо это инвалид, либо его избили. Я недавно видел в новостях, что в провинциальной деревне сельский житель запер свою психически больную жену в подвале. Когда ее нашли, она больше не могла ходить, только сидеть на корточках и передвигаться ползком. Движения человека на экране напоминали кадры с этой женщиной. Мы молчали, наблюдая, как он ползет, не издавая ни звука исчезает из зоны видимости камеры. Затем на экране снова остался только слабо освещенный интерьер старого дома. Все это длилось чуть больше семи минут — отсутствие какого либо звука сводило с ума жутко было ничего не видя осознавать что там в полной тишине по полу ползет человек анин взяла пульт дистанционного управления выключила запись вынула кассету и сказала мне дальше ничего нет только это что это было толстяк ничего не мог понять и обратился ко мне нывняшка «Кто этот человек?» «Откуда я знаю?» — подавленно буркнул я. «Была надежда, что я снова увижу Холин, но такого я не ожидал. Больше всего озадачивала, что эти пленки, скорее всего, прислал один человек. Значит, либо Холин на записи, либо она эту запись делала. Может быть, здесь она настолько стара или больна, что не может двигаться?» Даже встать не может, чтобы выключить камеру. Толстяк в это время требовал у Анин ответы. — Что происходит на записи? Зачем это снимали? — А ты как думаешь? — ответил Анин вопросом на вопрос. — Это я тут задавать вопросы должен. Разве ты не просто человек, ползающий по дому? Толстяк, как всегда, мыслил конкретно и объективно. А Нин перестала обращать на него внимание и обратилась ко мне. «А ты что можешь сказать?» Она смотрела пристально, казалось, хотела услышать от меня какое-то признание. Я в ответ посмотрел на нее в упор, глаза в глаза, и тоже загадочно ответил. «А разве не очевидно?» Она явно была озадачена. Потом неожиданно прищурилась. «А у тебя сердце не ёкнуло?» Я удивленно посмотрел на толстяка, тот уставился на видеокассету и хмыкнул. Качая головой, я ответил Анин, «Нет». Она еще долго не отводила от меня взгляд, потом вздохнула и сказала, «Ладно, давай посмотрим вторую кассету, ты только морально приготовься». Вставив вторую кассету, Анин не стала ждать, сразу включила перемотку минут на пятнадцать вперед. Затем, взглянув на меня, посоветовала. «Ты дыши глубже!» Я уже начал было нервничать, но толстяк разрушил всю атмосферу таинственности. «Не смотри на всех свысока. Даже когда не просят, наш младший товарищ У всегда в первых рядах. Быстрее всех и на снежную гору заберется, и спустится, и врагу Ускину мать покажет. Хе, я не верю, что существует нечто, способное его напугать, и не устраивай здесь свои бабские инсценировки. Младший У, скажи, что я прав». Толстяку я не ответил и кивнул Анин, чтобы включила запись. «Не верю я, что в пустой комнате может быть что-то страшное». Злобно посмотрев на толстяка, Анин включила видеомагнитофон. Помещение на экране было тем же самым, но камера дрожала, словно ее раскачивали. Минуты через две на экране показалось лицо человека, поднимавшегося снизу. Сначала фокус был плохим, и я не мог рассмотреть, кто это... Но когда лицо почти вплотную приблизилось к камере, я уже понял, что это не Холин, а мужчина. Лицо его было очень нечетким. Он отодвинулся. Теперь было видно, что он одет в серое пальто, сидит на полу, трясет головой с растрепанными волосами, оглядывается по сторонам. Я все еще не мог разобрать черты лица. В это время толстяк испуганно вскрикнул и уставился на меня. Я внезапно почувствовал, как холодок пробежал по коже и начал задыхаться. Лицо человека на экране, несомненно, было мне знакомо, но мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать — это был я. Примечание переводчика. Одежда, похожая на траурную. В Китае траурные одежды белого цвета. При некачественной съемке белый цвет кажется серым. Часть вторая. Глава четвертая. Полнейший хаос. Минут десять мы втроем молчали. В зале магазина воцарилась мертвая тишина. Толстяк выжидающе смотрел на меня, видимо, не зная, что спросить или сказать анин нажала паузу и изображение на экране застыло это неухоженное словно постаревшее лицо то самое которое я вижу в зеркале каждый день. смотреть на себя в таком виде странно и ужасно. я испытывал сильное желание отвернуться и зажмуриться, нарушив долгую тишину анин прошептала вот почему я должна была приехать к тебе. Я ничего не ответил. А что я мог сказать? В голове было пусто, я даже не знал, как надо на такое реагировать. Толстяк открыл рот и издал несколько нечленораздельных звуков, прежде чем смог выдавить из себя вопрос. «Младшиу, это же ты?» Я покачал головой, чувствуя, как перед глазами все немного плывет. Думать не было сил зажав кончик носа я махнул им рукой показывая что спрашивать меня сейчас о чем то бесполезно мне надо было успокоиться к моему желанию прислушались анин и толстяк терпеливо молчали я сделал несколько глубоких вдохов чтобы успокоить бешено бьющееся сердце затем спросил анин и откуда я это отправил Судя по накладной, отправлена из Голмуда, провинция Цинхай. Я снова глубоко вздохнул. Оттуда же отправили две видеокассеты с записью Холим. Судя по интерьеру, обе записи сделаны примерно в одно и то же время. Какая еще между этими посылками связь? Предположение, что эти записи не имеют отношения друг к другу, можно сразу исключить. Но я никогда не носил такую одежду, я же не псих, и по полу в старом доме никогда не ползал. Этот человек на экране не может быть мной. Мне на мгновение показалось, что это какой-то дьявольский заговор. «Кроме этих кассет есть еще что-нибудь?» — спросил я, а Нин покачала головой. «Я думала, что ты мне что-нибудь подскажешь, поэтому и приехала». Я взял пульт дистанционного управления, промотал пленку немного назад и пересмотрел запись еще раз. Пульт издавал неприятный хлюпающий звук, когда я нажимал на кнопки. В тот момент, когда я увидел свое лицо крупным планом, мое сердце снова ушло в пятки» хотя в этот раз я уже был морально подготовлен. Несмотря на то, что изображение было нерезким и черно-белым, я не мог ошибиться. Толстяк хотел что-то спросить, но Анин остановила его. Она вышла и дала какие-то указания Ванмену. Вскоре он вернулся с бутылкой. Анин налила мне чаю и стакан вина. Я благодарно улыбнулся, взял стакан, сделал глоток, Вкус напитка был резкий, вино обожгло горло, я закашлялся. Толстяк, похлопывая меня по спине, прошептал. «Успокойся сначала, не волнуйся, такое трудно сразу объяснить. Сначала надо исключить вероятность того, что человек на пленке — это не ты, верно?» Я покачал головой. «Этот человек определенно не я. Тогда, может быть, у тебя есть брат, который очень похож» толстяк ехидно усмехнулся может твой отец кого на стороне завел мне стало смешно разве моя жизнь может быть похожа на приключенческий роман в реальности разве такое бывает криво улыбаясь я покачал головой и сделал еще один глоток вина анин долго задумчиво смотрела на меня прежде чем спросить если это точно не ты Может, у тебя есть версии, объясняющие эту запись?» Нашла кого спрашивать. «Я больше всех присутствующих сбит с толку и не знаю, что думать. Эта ситуация в голове не умещалась. Это вообще за гранью разумного. Самое главное в том, что никаких мыслей у меня не было. Зато где-то в глубине души возникло странное чувство, причин которого я не мог понять». Это сводило меня с ума. Толстяк снова попытался выдвинуть рациональное предположение. «Раз это не ты, то этот человек может не быть похожим на тебя, но носить маску. Возможно, ему собственная рожа не нравится. Он изменил внешность, зная, что его будут снимать. Может быть, это запись — простой розыгрыш». Выругавшись, я был вынужден согласиться, что предположение толстяка логично. «Но ведь мало натянуть маску с чужим лицом, надо еще и притвориться другим человеком, а это уже сложно, даже невозможно. Если кто-то хочет сделать такую маску, он должен хорошенько изучить мое лицо, запомнить особенности моей мимики». В противном случае, несмотря на внешнее сходство, улыбаясь или открывая рот, этот человек выдаст себя. В этой видеозаписи должен быть какой-то смысл. Даже если предположить, что на экране человек в маске, возникает множество вопросов. Кто этот человек? Откуда он знает? как я выгляжу, когда он успел сделать такой точный слепок для своей маски, кто его снимал, где это снимали и как это связано с двумя другими видеокассетами. О, как же все непросто! У меня даже возникла странная фантазия, что человек на экране настоящий, а маску ношу я, и это эта маска из настоящей человеческой кожи». Я дотронулся до своего лица, желая убедиться, что именно я усе. Даже ущипнул себя за щеку. Было больно. Очевидно же, что мое лицо настоящее. Я с облегчением рассмеялся. Видеозапись с Холин мне отправил Джан Целин, анин получила посылку от отправителя, указавшего мое имя. В этом должен быть какой-то смысл». «Это немыслимо. В моем сердце снова вспыхнула одержимость истиной, от которой, как мне казалось, я освободился, разобравшись с ложью третьего дяди. Вечером я снова затащил толстяка в лоу-вай-лоу -лоу на ужин. Мы оказались за тем же столом, где сегодня в полдень обедали. После просмотра видеокассеты я все время молчал. Анин не выдержала ожидания». Оставила мне номер своего телефона, адрес отеля, где остановилась, и ушла. На прощание она попросила дать ей знать, если у меня появятся какие-нибудь соображения по этому поводу. «Не думаю, что за одну ночь у меня появятся дельные идеи. Мне потребуется время, чтобы разобраться со всем этим. Поэтому я ничего обещать ей не стал». Толстяк планировал сегодня вечером отправиться обратно в Пекин, но, обнаружив интересное дело, решил остаться на несколько дней, чтобы помочь разобраться. «Место для ночевки у меня найдется, а мне еще стало жалко беднягу, он ведь почти ничего не ел за обедом, поэтому я и отправился с ним снова в ресторан. Пусть побалуется один раз». «Остальное время ему придется довольствоваться дешевой едой в моем магазине». Официантка неодобрительно покосилась в нашу сторону, увидев, что мы с Толстяком вернулись одни, наверное, окончательно убедилась, что мы девушку продали. Будь я в настроении, можно было подшутить над ней, но сейчас мне было не до шуток». Поскольку Анин теперь рядом не было, толстяк мог свободно задавать вопросы. «Младшиву, эта вредная баба ушла. Теперь ты можешь мне рассказать, в чем дело?» Горько улыбаясь, я объяснил, что причиной моего молчания не была попытка утаить что-то. Я на самом деле сбит с толку, и сказать мне нечего. Толстяк смотрел на меня недоверчиво он явно считал, что я достойный преемник своего третьего дяди. Да, Сансин — старый хитрый лис, но я пока еще маленький лисенок. Вероятно, он все же допускал, что человек на видеозаписи — это я, но по какой-то причине скрываю это. Я готов был своей жизнью поклясться, но толстяк мне все равно не верил. Нам принесли наш заказ — Он сделал глоток вина и снова спросил. «Слушай, младшу, думаю, неспроста ты молчал целый день. О чем ты думаешь? Тебе не положено иметь тайны от толстяка». А нахмурившись, я покачал головой. «Да ни о чем я не думал. Я вообще не могу понять, что происходит. Я даже не знаю, с чего начать думать. Единственное, о чем я задумался сегодня, — кто прислал эту запись?» Кое-что мне сегодня в голову все же пришло. Во-первых, судя по поведению меня и Холин на записях, они знали, что их снимают, и ничего не имели против. Во-вторых, запись с Холин сделана в начале 90-х. Если две другие кассеты записаны в то же время, человек там не может быть мной. Тогда я еще в школе учился. Меня точно никто на камеру не снимал. А главное, я выглядел по-другому. Можно предполагать конспирологические теории, но не могло же все мое детство быть фальшивым, иначе как бы появились семейные фотографии со мной. И есть мои друзья и одноклассники, которые хорошо помнят меня. Что с ними делать? А еще я не понимал цели того, кто прислал нам санин эти записи. Хотел напугать? а смысл толстяк похлопал меня по плечу утешая может быть младший брат прикинулся тобой и зачем то прислал это анин со вздохом я ответил что понятия не имею я вспомнил подпись на накладной кто то представился мной отправляя посылку «Если считать, что модель поведения отправителя одинаковая в обоих случаях, значит и мою посылку отправлял не Джан Селин. кто-то другой. Смысла в такой подмене я не видел, но у Молчуна не было причин заниматься такой ерундой. Получается, эти видеокассеты к нему не имеют никакого отношения. Но тогда кто мог их отправить?» Запись с Холин может иметь отношение к событиям на США. Может быть, это кто-то из той экспедиции. И зачем он все это делает? Я обратился к другу. — Слушай, толстяк, твоя логика отличается от обычной. Помоги мне разобраться. Включи фантазию, интуицию или что там у тебя подсказывает верное решение. — Интуиция? — Толстяк почесал затылок. «Хм, «Ты меня смущаешь. Я даже фантазировать не умею. Разве что инстинкты что-то подскажут». Было наивно полагать, что толстяк поможет. В конце концов, он и с молчуном не слишком близок, и о событиях на США знает куда меньше, чем я. «Кстати, о молчуне. А насколько хорошо его знаю я?» — сделав глоток вина, я задумался. Глядя на него, я иногда думаю, что он и не человек вовсе, а какая-то абстракция, символ. Какое-то подобие эмоций я замечал, когда он спасал меня, но чаще всего было впечатление, что он спит все время, даже когда двигается. У меня нет ни малейшего представления о его характере. Обычно о человеке можно судить по его разговору и жестам, но молчун почти не разговаривает и лишних движений не делает. Двигаться он начинает, когда что-то происходит, остальное время похож на робота. Помню, как все начинали пугаться, если выражение его лица вдруг слегка менялось. Подумав об этом, я снова обратился к толстяку». — Не надо слушать свои инстинкты. Просто скажи, что ты об этом думаешь. Даже если толку от твоих слов не будет, я хотя бы почувствую твою поддержку. Толстяк вздохнул. — Ядрёный вошь, ты позоришь наш пролетариат. Ничего я не думаю, хотя одна неувязочка есть. Когда ты рассказывал про видеокассеты, я заметил странность. Неужели ты не обратил на это внимания? — Какая странность? — — спросил я. — Разве ты не говорил, что младший брат прислал две видеокассеты? На одной запись есть. Там женщина волосы расчесывает, а другая пустая. Я кивнул. Так и есть. — Это фигня какая-то, — продолжал толстяк. — Зачем отправлять пустую кассету? Это же глупо. И почему он одной посылкой не отправил все? Вздохнув, я припомнил, что мне это приходило в голову. Но все вместе казалось таким невероятным, что эта мелочь вылетела у меня из головы. Я просто чувствовал, что во всем этом есть некий скрытый смысл, но увидеть его не мог. Толстяк покачал головой, выслушав меня, и указал на мою ошибку. «Если рассуждать как ты, все действительно кажется бессмысленным». «Мы живем в реальном мире. Это не триллер, где возможны бессмысленные вещи просто ради действия. Ты ищешь какой-то хитрый и сложный замысел, но, возможно, у отправителя была очень простая причина сделать именно так». Я не мог понять, что он имеет в виду, поэтому попросил объяснить поподробнее его идею. — Это не идея, — ответил Толстяк. — Я просто чувствую, что ты рассуждаешь неправильно, сам себя с толку сбиваешь. Давай будем рассуждать проще. Кто-то прислал нам две пленки, одну с записью, другую — пустую. Вторую можно было не посылать, но ее все равно отправили, верно? Я кивнул, и Толстяк продолжил. Из-за того, что не было смысла отправлять пустую кассету... Ты начал искать в этом поступке глубокий смысл. Это логично, если отправитель какой-то хитрожопый интриган. Но вдруг он обычный человек? Стал бы обычный человек делать что-то заумное? Не думаю. Если он послал пустую видеокассету, значит, у обычного человека должна быть на это простая причина. Есть смысл подумать, зачем можно отправить пустую кассету. Я кивнул. Толстяк умеет удивлять. Я на самом деле пытался увидеть в этой загадке нечто сложное. Выслушав толстяка, я откинулся на спинку стула и глубоко задумался. Зачем нормальный человек отправляет пустую видеокассету? Зачем было посылать ее с записанной кассетой? Не усложнять. Я дал себе установку «думать попроще». Вспомнил ситуации, когда мне доводилось брать видеокассеты на прокат и покупать, попытался смоделировать свои действия с ними. Зачем я бы послал кому-то пустую кассету? Вспоминая свое прошлое, я вдруг понял, что однажды делал нечто похожее. Толстяк объедал мясо со свиных ребрышек. Заметив, как изменилось мое лицо, он спросил. «Дошло?» Склонив голову, я жестом попросил его помолчать, нащупывая ниточку, вспоминая. Внезапно все осознав, я застонал, выскочил из-за стола с криком. — Это же пиздец, как просто! Хватит жрать! Быстро домой! — и бросился к выходу. Толстяк еще даже половину порции не съел и возмущенно рявкнул. — Как это? Хватит жрать! Я днем не ел! У тебя в натуре снега зимой не выпросишь! Я очень хотел вернуться побыстрее, чтобы проверить свое предположение. Толстяка тоже было жаль, потому я быстро ответил. «Тогда доедай и возвращайся». Толстяк печально посмотрел на недоеденное мясо, но оставить меня не захотел, побежал следом, крикнув официантке. Этот столик не убирать, вернусь и доем, и позаботьтесь, чтобы никто отсюда ничего не спер. Если вернусь и одного перышка лука не досчитаюсь, весь ресторан разнесу по кирпичику. И, не дожидаясь ответа, официантки выбежал за мной. Часть вторая. Глава пятая. Настоящий секрет видеокассеты. Ресторан недалеко от моего магазина. Я быстро добежал. Была уже четверть шестого. Время работы ванмена уже закончилось. Он никогда не задерживался, даже на полминуты. Магазин был уже закрыт. Я отпер замок, вошел в зал и нашел две присланные мне видеокассеты. Свои Анин забрала. Толстяк, последовавший за мной, включил видеомагнитофон но я не планировал снова смотреть записи. Порывшись в ящиках стола, я достал отвертку. Толстяк ничего не понимал и спросил, что я собираюсь делать. У меня так сильно колотилось сердце, что не было сил ему ответить. Вместо этого я начал выкручивать винтики из корпуса кассеты. Это я умел делать хорошо, не раз проделывал такое в детстве». Из двух кассет одна оказалась без записи. Значит, сама пленка не имеет значения. Кто-то прислал мне ее не для того, чтобы я раз за разом смотрел на помехи. Он использовал эту кассету не совсем по назначению. Если ничего нет на пленке, значит, есть что-то еще внутри самой кассеты. И проверить мое предположение легко». Когда я учился в средней школе, часто приходилось разбирать видеокассеты, чтобы починить их. В два счета я развинтил корпус, осторожно разъединил его части и вздрогнул. Толстяк, внимательно наблюдавший за моими действиями, даже вскрикнул от удивления. На внутренней стороне корпуса было что-то приклеено скотчем. «Заломал медведь бабулю! Как ты догадался?» Восхищению толстяка не было предела. Я ухмыльнулся, но мне было не до смеха. Похлопав друга по плечу, я похвалил его. Это была твоя идея. Затем отклеил сюрприз внутри кассеты, развернул его и вскрикнул, чувствуя, как сжимается сердце. Это был небольшой листок для заметок, где было написано около дюжины иероглифов. Провинция Цинхай. Город Голмуд, улица Куньлунь, переулок Дзерцань, номер 349-5. С первого взгляда грамотному человеку понятно, что это адрес в Голмуде. Что за но? На... Я внезапно перешел на пекинский диалект, вытирая поц с лица и чувствуя в сердце радость. «Наконец-то! Я действительно слишком много думал, а надо было действовать!» Отправитель одним выстрелом двух зайцев убил. С одной стороны, хорошо упаковал нужную вещь, с другой — защитил ее на случай, если посылка попадет не в те руки. Мало кто додумается, что в кассете что-то спрятано. Вполне возможно, что кассета с записью была приложена для того, чтобы отвлечь внимание посторонних от пустой видеокассеты. Подозреваю, что человек, от которого отправитель хотел скрыть свой секрет, был моим третьим дядей. Другой человек не придал бы серьезного значения записи с Холин, а вот его эта пленка шокировала так, что ни о чем другом он уже не думал. Мой вывод очевиден. Если бы этот человек просто послал мне записку с адресом, то она попала бы в руки третьему дяде, как и копия шелковой книги сражающихся царств. Думая об этом, я разобрал и вторую кассету. Она тоже оказалась сюрпризом, но там была не записка, а латунный ключ от простого замка». Такие использовались в 80-х годах практически во всех странах мира. Я внимательно рассмотрел этот ключ. Старый, металл сильно потемнел, на нем была бирка, на которой виднелись полустертые цифры — 306. «Похоже, кто-то тебя в гости приглашает», — хмыкнул толстяк, — «даже комнату для тебя приготовили». Часть вторая Глава 6. Добро пожаловать в ад. Я долго не мог отвести взгляд от ключа и записки с адресом. Толстяк был прав. Я и сам уже понял. Человек, приславший видеокассеты, хотел, чтобы я нашел этот ключ. И раз мне прислали обе кассеты, то дверь, которую можно открыть этим ключом, находится по указанному в записке адресу а еще это значит, что меня там никто не ждет. Пригласивший меня хочет, чтобы я обследовал все сам, в полном одиночестве. Вдруг у меня возникла странная мысль. Может быть, это дом младшего брата? Он мог знать, что не вернется из небесного дворца и попросил доверенного человека прислать мне ключ, типа «наследство мне там оставил». Если это так, то, может быть, отправившись туда, я смогу узнать что-то о прошлом молчуна, хотя почему-то эта идея казалась мне невозможной. Интересно, а спрятано ли что-нибудь в кассетах, которые привезла Анин? В ту ночь я долго ворочился, безуспешно стараясь заснуть, но не смог, поэтому сел, свесил ноги с кровати и закурил». Обычно пара затяжек поднимала мне настроение, но сейчас это не сработало, я все равно чувствовал сильный дискомфорт и тревогу. С того момента, как я получил посылку с видеокассетами, прошло несколько месяцев, которые я провел в покое, несмотря на то, что посылка оставалась для меня тайной. Теперь я обнаружил странное содержимое кассет, но это событие только запутало и усложнило все. То, что было адресовано мне, я нашел, но сами записи не выходили у меня из головы. Это явно не подделка. Допустим, отправитель посылки не знал содержание записей, взял первые попавшиеся для прикрытия. Но где он их взял? Я был уверен, что существуют и другие подобные записи. На одну такую видеокассету может быть записано около восьми часов реального времени. Пустая кассета могла содержать запись, которую удалили перед пересылкой. Со второй кассеты точно запись удаляли. А еще могут где-то быть другие видеокассеты. Возможно, они хранятся по указанному в записке адресу. На записи Холин и я отлично знают о съемке, и, кажется, это делалось не для развлечения. Больше всего меня беспокоили записи, которые привезла Анин. Последнее время я ощущал себя третьим лишним, который случайно оказался в одном деле с третьим дядей. В первый раз я сам по глупости увязался за ним во дворец Лушанвана». Второй раз меня вынудили обманом отправиться в подводную гробницу, посчитав опытным специалистом. В третий и четвертый раз, сам не понимаю, как, меня снова занесло в горы. И каждый раз я имел возможность отказаться, потому что все это меня лично не касалось, но не отказывался». За ужином толстяк прямо сказал, что я привык все усложнять. Кажется, это особенность моего характера. Нормальный человек сначала обдумает все, прежде чем соглашаться и лезть непонятно куда. Я же сразу создаю себе проблемы, а потом старательно ломаю голову, как от них избавляться. Если бы я проще смотрел на мир, моя жизнь, возможно, не была бы такой опасной. Я много думал, а потом вспомнил о том, что Ли Чан Чанчжоу сказал мне в тот день. Он считал, что это дело имеет ко мне самое прямое отношение. «Подумай о том, как третий дядя намеренно обманывал тебя», — говорил он. «Если он не хотел, чтобы ты вмешивался в это дело, почему позволил тебе подняться на Чанбайшань?» Слова Ли Чан-чжоу на самом деле не лишены смысла. Я снова и снова вспоминал свое прошлое. Там не было ничего, что могло быть связано с происходящим сейчас, совсем ничего. Когда я был маленьким, мой отец ничем не отличался от обычных граждан, хороший и ответственный семьянин, соблюдавший положенные традиции. Мой дед был главой семьи, державший все в своих руках, но не более». Мой второй дядя — скупой и серьезный, но тоже самый обычный. Мой третий дядя привык играть людьми и отличался упрямством и взбалмошностью, но тоже не казался мне плохим человеком. Это все, что я помню из детства. Хотя мои родные — очень разные люди, но все они были добры ко мне. Даже второй дядя иногда улыбался, глядя на меня». Не то чтобы у меня было самое счастливое детство, обычное, как и у многих других, ничего особенного. Лучше всего я помню университетские годы, но там все было обыденно и прозаично, и уж точно не было случая, чтобы я ползал по полу в заброшенном доме, напоминая умирающего. Я так и не смог заснуть, Пролежав в кровати без движения, и все еще таращился в потолок, когда забрезжил рассвет. Мне казалось, что меня накрыло сетью. Я видел небо и землю сквозь бесчисленные дыры, но выбраться не мог. Кажется, все дело в моем характере. Я слишком нерешительный и безвольный, но люблю все усложнять». «Может быть, мне пора перестать быть пассивным участником событий, не надо ждать подсказок от других, не факт, что эти подсказки будут верными». «А если и будут, то до меня они дойдут слишком поздно». Подумав об этом, я внезапно нахмурился, вспомнив совет, который дал мне мой друг, когда мы уходили из ресторана в Дзелине. Он сказал... Причина, по которой твоя жизнь так усложнилась, в том, что ты всегда одержим желанием что-то узнать от своего третьего дяди. Ты получишь ответ, но подумай, в первый раз он солгал тебе, возможно, из лучших побуждений. Ложь порождает ложь. Он уже не сможет рассказать тебе всю правду до самого конца. Чем больше ты спрашиваешь, а он отвечает, тем больше ты запутываешься». Информация, полученная от него, не может быть достоверной. Ты должен сам понять цель своих поисков и искать ответы самостоятельно. Например, сейчас, вместо того, чтобы спрашивать у третьего дяди о количестве членов экспедиции, лучше поискать эту информацию самому. Так она будет более достоверной, а ты не будешь мучиться вопросом, соврал тебе дядя или нет». Думая об этом сейчас, я понял, что он был прав. «Пусть будет так. Раз уж дерьмо, в которое я вляпался, все еще имеет ко мне какое-то отношение, я больше никому не верю, и на этот раз я никому не сообщу, что отправляюсь в Голмуд. Может быть, там я смогу узнать, что за фигня творится».